Кажется, моя внешность чем-то не устраивала молодого, потому как он отрицательно мотал коротко стриженной головой. Даже не зная предмета их спора, я был полностью на его стороне. Наконец, найдя, видимо, общий знаменатель, они заговорили о чем-то своем, оставив мою персону в покое, и я им за это был весьма признателен. Однако вечер был испорчен». Без всякого удовольствия допив свою водку, я засобирался домой. Мы уже расплачивались с хорошенькой официанткой, которая на деле оказалась жадной и алчной волчицей, когда к нашему столику подпрыгал этот молодой тушканчик с соседнего столика. Обаятельно улыбнувшись, он псевдоофицерский дернул своей холеной ряжкой. «Разрешите вашу даму на танец!» Пошел вон, — коротко посоветовал я ему, — самим жрать нечего. Извините, но я, тебе неясно сказано, не хочет дама с тобой танцевать. Почему это ты решил, что дама не хочет танцевать? Возмутилась, злорадство милка. Танцевать я очень даже хочу. Молодой человек, я к вашим услугам. Мне оставалось только досадливо поморщиться, глядя, с какой готовностью моя бесстыжая супруга Подхватив подул, умчалась вихрь разврата. А мне оставалось морщиться и ожидать дальнейших неприятностей. Они не заставили себя долго ждать и явились в образе второго, толстого субъекта. Вы позволите мне присесть? Как о чем-то само собой разумеющемся, спросил он, и, не дождавшись ответа, опустился на Милкин стул. Видя мою полную индиферентность, и явное нежелание вступать с ним в беседу. Он выпил из ее фужера остатки шампанского и принялся утомлять меня с удвоенной энергией и настойчивостью. — Давай, познакомимся. Меня зовут дядя Володя. А тебя? — Шел бы ты за свой столик, дядя Володя, а то у меня настроение испортилось. А мы сейчас его мигом поправим. Поправишь, если навсегда исчезнешь из моего поля зрения. «Шутишь!» — удивился толстомордый. И, метнувшись к своему столику, притащил початую бутылку коньяку. «Сейчас мы твое настроение подымем!» «Послушай, мужик!» «Уже вполне серьезно!» «А потому и ласково я взял его за локоть!» «Что вам от меня надо?» «Только отвечай побыстрее, иначе будет поздно!» «А ты что руки-то распускаешь?» Тушуясь, забрюзжал он. «Ты, орелик, на дядю Володю руки не распускай, а то он и обидится может!» «Слушай, придурок, если ты сейчас же не оставишь меня в покое, то через секунду весенней ласточкой полетишь на север к белым медведям. Но прежде ты мне скажешь, какого черта вы так пристально разглядывали мою физиономию?» Коварно и незаметно, я взял его кисть на излом и теперь продолжал допрос уже с позиции силы. Говори. С кем вы меня сравнивали? Какого братана вы мне увидели?» «Отпусти, Шезик! я для того и подсел. Дело к тебе есть». «Говори, только быстро». «Заработать хочешь?» Проникновенно уставившись мне в глаза, он ждал ответа. Смотря сколько и смотря каким путем, невольно заинтересовался я его заведомо сомнительным предложением. «Кого я должен замочить?» Или, может быть, просто гробануть. Говори толком, не томи. Да ты что? Я с такими вещами не связываюсь. У нас все чистенько. В одном деле помочь нам надо. Не бесплатно, конечно. И для этого ты выбрал первого встречного? Я не пальцем сделанный, дядя Володя. Колись до конца. Почему вы выбрали именно меня? А ты понравился нам сильно. Веселый парень, симпатичный. «Ты дуру-то не гони!» Постепенно, сам того не замечая, я включился в его игру. «Как я мог тебе понравиться, если я мент?» На секунду он растерялся, но только на секунду, не больше. Потом взял себя в руки и натянуто засмеялся. «Шутишь? Не похож ты на мента? Ты близко с ним не лежал. А если и мент, то ничего страшного, дело-то не криминальное». На него и мент согласится. Тогда рассказывай: сейчас только пойду, отолью малость, а то клапан скоро не выдержит. Сорвавшись с места, он тут же улетучился. Не раздумывая долго, я пошел за ним, поневоле заинтригованный его поведением. Однако ни в мужском, ни тем более в женском туалете его не оказалось. Кажется, заявлением о своей причастности к милиции. Я попросту спугнул толстяка. Не было его и в баре, куда я заглянул, досадуя на свой длинный язык. Итак, дядя Володя щел за лучшее удалиться, нежели иметь дело с милицией. Значит, он меня просто дурачил, когда заявил, что его дело не несет криминального характера. Ладно, спросим это у его дружка-тушканчика, что сейчас так лихо отплясывает с моей неразумной супругой. «Уж ему-то от меня не уйти!» Самым решительным видом я вошел в зал, стараясь в беснующейся толпе поскорее отыскать нужную мне парочку. Несколько раз я продирался через их потные и плотные ряды и мог бы в таком духе продолжать до утра. Результат оказался бы аналогичным. Милки и ее гребаного партнера там не было. Еще не в полной мере все понимая, я уселся к своему столику и подозвал проклятую официантку. — Слушай, кума, куда делась моя супруга? А вы разве не знаете? — искренне удивилась идиотка. Она сильно опьянела и вместе с кавалером вышла на воздух. — Куда? — Все уже понимая. Устала, на всякий случай переспросил я. — На воздух? — удивляясь моей глупости, повторила она. «Когда это произошло?» «Пять минут тому назад?» «Я 10 минут торчал в и почему-то ее не видел. Она была настолько пьяна, что ее кавалер попросил пропустить их через кухню. Он сказал, что там стоит ваша машина, и вы бы хотели увезти ее незаметно. Так почему вы здесь? Я ничего не понимаю». «И не нужно. Тебе это очень трудно. Ты не запомнила, какая была машина?» «Нет, я же не выходила, я не знаю». «А кто выходил? Кто знает?» «Никто не выходил. Он сам ее вывел. Скажи-ка мне, этот попрыгунчик, что ее увел? Здесь часто бывает?» «Нет?» «Что нет? Что значит нет?» С раздражением вскочил я. «Говори конкретней». «Нет, не часто. Он здесь вообще не бывает». «А где он бывает?» «Да откуда мне знать? Я его впервые вижу». «И не кричите на меня!» В ответ завелась девка. Я вам не жена, которую водит неизвестно кто и неизвестно куда. Заткнись, а то придется говорить с тобой в другом месте. Того мужика, кто был с ним, ты тоже не знаешь? Тоже не знаю. Уже догадываясь, в чем дело, скисла девица. А что случилось? Ничего, иди работай, только не делай волны, посоветовал я, протягивая ей номер своего телефона. Если вдруг что-то о них узнаешь, то немедленно звони мне, твой труд будет оплачен. У служебного входа в ресторан царила темнота и безлюдье. но другого я и не ожидал. Надо быть полным идиотом, чтобы на глазах многочисленной публики красть чужих жен. Единственной моей надеждой оставался пятиэтажный жилой дом, расположенный в 20 метрах от кухни. Но не стану же я в одиннадцать часов вечера тревожить его спящих обитателей идиотским вопросом. Вы случайно не видели, кто увез мою жену? Это можно сделать только утром, если, конечно, к утру ничего не изменится. А измениться что-то должно. Ведь не из спортивного же интереса они умыкнули у меня мою драгоценную половину. Конечно, нет. Тогда зачем? Может быть, тушканчик воспылал к ней юношеской любовью? Абсурд! Не те времена и не те нравы. Перефразируя великого, оставь Кускова, в наши лета любить за даром смысла нету. Какую же цель преследовали похитители? Может быть, им нужен ее папаша, полковник милиции, но он в отставке, и в данное время, даже для двоечника, разбившего стекло, Никакого интереса не представляет. Отпадает. Может быть, Милку похитили с целью выкупа? Тоже маловероятно. В этом случае крадут маленьких, похожих на ангелочков детей, наперед зная, что их папаши располагают кругленькими суммами в швейцарском банке. А Милка больше смахивает на ведьму, нежели на ангелочка. Да и денег, насколько я знаю... Ни у меня, ни у ее папаши, в Швейцарии нет. Ладно, Гончаров, перестань врать самому себе. Ежу понятно, что их интересует твоя персона. Недаром они так пристально разглядывали вашу рожу, прежде чем перейти к действию. Предположим, что это так. Но тогда возникает следующий вопрос. За каким чертом я им понадобился? Ведь не для игры в лапту. Может быть, мне хотят предъявить счет за мои прежние дела? Не сказал бы. Часть мною обиженных на нарах, а часть на том свете. Те, кто остался прыгать на свободе, сами боятся меня как огня и серьезных опасений не представляют. Хотя, как знать, говорят, раненый шакал тоже шакал. Но если бы они хотели мне отомстить, то наверняка бы сделали это как-то иначе с меньшим для себя риском и с большим эффектом. На кой черт им был разыгрывать весь этот спектакль, когда можно было проще, по-дружески, воткнуть мне в спину нож или в темном подъезде отоварить молотком? Нет, тут что-то другое, решил я, уже подходя к дому. Что-то другое и не совсем обычное, потому как решение они принимали прямо за столиком у меня на глазах. «Возможно, как и я их, так и они меня видели в первый раз, потому-то и рассматривали меня так внимательно, скурпулезно сравнивая оригинал с фотографией. Еще одна загадка. Откуда у них моя фотография? Не свалилась же она с неба. Значит, кто-то им ее вручил с определенной и конкретной целью. Хорошо бы знать, кто и для чего. Чёрт возьми! Я, как привязанный кот, хожу по кругу, ни на сантиметр не приближаясь к главному. Мало того, что я лишился жены, так еще и головную боль заработал. Не успел я открыть входную дверь, как затрезвонил телефон. Не задумываясь, я схватил трубку, в полной уверенности, что сейчас все мои вопросы будут разрешены. Но, как оказалось, я глубоко ошибался. Незнакомый женский голос спросил, «Вы Константин Иванович?» «Мы, Константин Иванович. А кто вы?» «А я Света, официантка из ресторана. Вы просили меня позвонить, если я что-нибудь вспомню. Вот я и позвонила». «Отлично, Света. И что же ты вспомнила? Вы говорили, что заплатите?» «И от своих слов не отказываюсь. Завтра к вечеру зайду». «Но говори же скорее, что ты там вспомнила?» Вот завтра и скажу, не при социализме живем, понимать надо», — хихикнула девица и бросила трубку. «Проклятое время! Скоро за воздух начнем платить!» Отчаянно матерясь, за пять минут я добежал до ресторана и, не обращая внимания на протестующие визги юной стервы, вытащил ее в фойе. «Говори быстро, иначе я за себя не ручаюсь!» Когда вы ушли, я вспомнила, что они о вас спрашивали, когда еще сидели за своим столиком. Подозвали меня и спрашивают, кто такие. Я им отвечаю, откуда мне знать, вроде бы муж и жена. Тогда вот, тогда тот, что постарше, говорит молодому. Вот видишь, Санек, толковал же я тебе. Жонка это его и никуда он не денется. — Это все? — спросил я, с сожалением отдавая десятку. — Не густо. «По оплате и работа!» — выжидающе с намеком протянула моя информаторша. «Что еще знаешь? Выкладывай и перестань кочевряжиться!» «Они увезли ее на красных жигулях, шестой модели!» — посерьезнела Светлана. «Номера никто не заметил, просто не обратили внимания, это все, что я знаю!» «Кто был за рулем? Этого тоже не заметила!» «А деньги заберите, я пошутила!» Шути дальше. — посоветовал я, отступая, а у самого выхода добавил «Если еще что-то вспомнишь, телефон у тебя...» Ничего нового этот марш-бросок мне не принес, за исключением того, что я узнал, как зовут второго негодяя и на какой машине они уехали. Хотя, погоди, господин Гончаров, есть в этой информации еще одна любопытная петелька... Они до самого последнего момента не знали, что Милка является моей женой. О чем это может говорить? Да о всем, о чем захочешь. Эту мысль не стоит даже развивать. Ничего, кроме перенапряжения мозгов, она не принесет. Нужно ждать свежей и более весомой информации. А в том, что она поступит, я не сомневался. Если бабу крадут, значит это кому-то нужно. «Самое правильное в моем положении — поскорее возвращаться домой, включать телевизор и ждать звонка. Только вот, как быть с тестюшкой? Обрадовать ли его сейчас или отложить до утра?» Расположившись в кресле возле аппарата, мы с котом приготовились к томительному ожиданию вестей о моей жене и его хозяйке. За ее судьбу я особенно не волновался, почти наверняка зная, что ничего страшного ей не грозит. Я видел похитителей, а из последнего разговора со Светланой понял, что действовали они сугубо по своей инициативе, и, возможно, за их спинами не стоит какая-либо более серьезная структура. А с этими-то двумя жуликами я уж как-нибудь разберусь. Неплохо было бы заиметь телефон с определителем. Да только в подобных случаях они звонят с автомата. Выйдет пустая трата времени. Не стоит, не чекатилы. Да и Милке такой урок не повредит, а то слишком занозисто самостоятельное стало. К тому же, судя по всему, не она им нужна, а я. Звонок раздался под утро, когда я уже начал проваливаться в сладкие объятия сна. В полудреме я отсчитал четыре сигнала и только потом снял трубку. Стараясь говорить лениво и недовольно, я спросил. — Алло, вы что, до утра подождать не могли? — Извините, — ответил немного ошарашенный голос, — но мы думали, вы не спите. — Кто это мы? — Ну, мы? Шутишь всё. А мы у тебя вчера жинку свистнули. С натугой нерешительно сообщил голос дяди Володи. А, привет! Радостно поздоровался я. Ну и как она там? Тык нормально. А ты чего так разговариваешь? А как я с тобой должен разговаривать? Разбудил меня в пять утра и жуешь сопли в трубку. Что тебе от меня надо? Ты свою бабу забирать будешь? Конечно, пусть приезжает. Немаленькая дорогу найдет. э нет, так не пойдет. У нас условия есть. Какое к черту условие? — Денег у меня нет, у ее отца тоже. — Денег нам не надо, а одну маленькую услугу ты нам окажешь. — Какую еще услугу? — Это я тебе при встрече расскажу. Ты знаешь дорогу на степашина Знаю. И что из того? После поворота, если ехать от тебя, по правую сторону будет картофельное поле. Через него, как раз середке, проходит дорога. Вот по ней поезжай, сегодня... В 7 часиков утра. Там и буду поджидать, я тебя или ты меня. Только без глупостей, мужичок. Мы немножко не такие, какими кажемся. Если я хоть единым волосом почую легавых, то тебе твою бабу придется склеивать ликопластырем. С ней останется Санек, которого даже я побаиваюсь. Пойми меня правильно, я тебя не стращаю, но мы затеяли стоящее одельцы и ты нам должен помочь. Ты меня правильно понял? Он бросил трубку, а я подумал о том, как обманчиво первое впечатление. У меня было два варианта — или полностью подчиниться приказам подонков, или обо всем сообщить в надлежащие органы, и тем самым наверняка подставить Милку под серьезный удар. После мучительного раздумья я выбрал первое, но все-таки позвонил Максу, просто так, на всякий случай. «Вроде как справился, а его здоровье...»